Глава двадцать вторая. Исцеленный, запекшийся раной на голове, Лемнер вернулся в Москву героем. О нем писали, о нем говорили. Его имя звенело в военных сводках. Именитый художник Шилов выставил в манеже картину, где Лемнер с золотым пистолетом бежит на вражеские танки. Картина называлась «Золотой пистолет». Литератор Войский сочинил поэму «Лемнер». Там были строки, и пусть промчатся сотни лет И стают в медленной реке, Твой златокрылый пистолет Сияет в поднятой руке. Певица Вика Цыганова распевала «Красавчик Лемнер, улыбнитесь, Я вас люблю, мой храбрый Витязь». Вышел президентский указ о награждении Лемнера Михаила Соломоновича орденом мужества. Лемнер сбросил опостыливший камуфляж, обрядился в безупречный костюм, белоснежную шелковую рубаху, повязал итальянский лазурный галстук и отправился в Кремль получать награду из рук президента Леонида Леонидовича Троевидова. Награждение проходило в Георгиевском зале Кремля. Лемнера восхищало царственное великолепие зала. Беломраморные плиты с золотыми письменами, где значились полки, батареи, флотские экипажи, послужившие Отечеству. Письмена волновали Лемнера. Он представлял, как среди прославленных имен Появится имя его героического формирования Пушкин. Хрустальные люстры сверкали, как солнце. Лемнер, сжимая веки, превращал люстры в волшебные радужные светила. Спасаясь от погони на Черной реке, он видел далекое волшебное сверкание. Теперь он понял, что мерцали эти дивные люстры, светились золотые письмена. Он хотел доплыть до них по черным водам, но они угасали. Во время бреда люстры снова явились, как огромные бриллианты. То был образ рая. Он хотел оказаться в райском сверкании, но его схватили за ногу и не пускали. Теперь царственная красота окружала его. У резных золоченых дверей стояли два гвардейца в киверах, красных мундирах, и серебряных аксельбантах. Они распахнут двери, и в золотом сиянии появится президент России Леонид Леонидович Троевидов. Поглядывая на заветную дверь, расхаживали приглашенные на церемонию именитые персоны. Виднелись телекамеры. Лемнер, ступив на дворцовый пол, собранный из драгоценных пород, Увидел Анатолия Ефремовича Чулаки. Рядом теснились апостолы вероучения России мнимой: вице-премьер Аполинарьев, ректор Высшей школы экономики Лео, публицист Фармер и театральный режиссер Серебряковский. В стороне, не приближаясь к Чулаки, окруженный генералами, министрами, Сенаторами стоял Антон Ярославович Светлов. Светоч разговаривал с сенатором, сверкнул на Лемнера хрустальным глазом. Поудаль от Чулаки и Светоча находился Иван Артакович Сюрленис. На этот раз он сменил пестрый туалет попугая на чопорный черный костюм. Все приветствовали Лемнера, поздравляли с наградой, славили его героизм. Президент Леонид Леонидович Штроевидов по обыкновению запаздывал. Эту особенность объясняли тем, что президент вел исчисления по лунному календарю, переводил часы только в полнолуние. К Лемнеру подлетела дама-депутат. Косметика и пластическая хирургия превратили ее лицо в картофельный клубень с едва заметными глазками и присоской ротика. Ах, как мы восхищаемся вами! Не перевелись на руси героические мужчины. У меня родился внучек, и как мы его назвали, Михаил, архистратик, невестный воин. Дама улетела, чмокнув воздух маленьким ротиком. Подошел известный музыкант, тряхнул душистой гривой. «Боже, как вы один с пистолетом кинулись на армаду танков! Как бы мне хотелось попасть на фронт, услышать музыку войны! Если позовут, я отложу смычок и возьму автомат!» Щелкали камеры, крутились репортеры. Лемнер то и дело отвлекаемый журналистами, плавными кругами подплывал к чулаке. Чуткие ноздри Лемнера – уловили запах горелой пластмассы. Лемнер стал оглядываться, не случился ли пожар. Пожара не было. Сияло золото, сверкали хрустали, светился желтый галстук чулаки. Лемнера обступили апостолы вероучения России мнимой. Каждый подал тайный знак, легонько боднул воздух. Лемнер, член тайного общества, ответил тем же. Брат Лемнер должен вам сообщить. Известный драматург пишет для моего театра пьесу о золотом пистолете. Режиссер Серебряковский стряхнул с пиджака Лемнера несуществующую пылинку. Пистолет был отлит из золота Соломонова храма. Еврейский мальчик прокрался в сектор Газа и сразил из этого пистолета главного террориста Хамаса. Хочу, чтобы вы играли роль мальчика, брат Лемнер. Но я не совсем мальчик, заметил Лемнер. Но и не девочка, не правда ли? И еще одна несуществующая пылинка исчезла с пиджака Лемнера. Публицист-фармер отдал Лемнеру честь двумя пальцами, как это делают солдаты иностранного легиона. Ваши поступки, брат Лемнер, напоминают действия евреев, в шестидневной войне. Тоже безрассудство и та же воля к победе. «Маше Даян служил мне примером», — скромно потупился Лемнер. «Вице-премьер Аполинарьев хотел обнять Лемнера, но его пиджак расстегнулся. Дюжина собачек Корги высыпалась на пол. Цокая коготками, собачки стали бегать по залу, Рвали дамам платья, мочились на хромовые сапоги гвардейцев. Те в киверах и аксельбантах оставили пост у солоченных дверей и гонялись за корги. Возвращали собачек Аполинарьеву, тот засовывал злобных зверьков под пиджак, а те противились и кусались. Чулаки дождался, когда уляжется поднятая собачками суета, и обратился к Лемнеру. Брат Лемнер, Вы блестяще реализуете план очищения солнцепёком. Чулаки ждал, когда Лемнер кивнет благодарный за похвалу. Вы, брат Лемнер, несомненный герой, любимец русского народа. В окровавленных бинтах вы на себе изведали ужасы войны. Чулаки награждал Лемнера похвалой, полагая, что для Лемнера его похвала дороже награды президента. «Вы герой и одновременно жертва войны. Вы назовете президента Троевидова кровопийцей». Чулаки посмотрел на золоченую дверь, за которой стоял готовый к выходу президент. «Народ услышит вас, выйдет на площадь, потребует закончить войну». Голос Чулаки стал требовательным. Это был ультиматум. Тысячи, заполнившие площадь, внимали трибуну. Троевидов Держиморда и палач пошлет в формирование Пушкин подавить демонстрацию. Будет кровь, баррикады, выстрелы, народные мученики. Чулаки был теоретик народных восстаний. Он знал, как запалить восстание, как подбрасывать топливо, чтобы оно не погасло. Этим топливом станут разбросанные по улицам трупы, погребение мучеников, ненависть и ярость народных вождей. Вы, брат Лемнер, приведете войска на площадь и соединитесь с народом. Народ побратается с армией и свергнет палача Троевидова. Вас поддержит Европа. Я встречался с потомками старых европейских династий и венецианских родов. Вы им близки. В вас течет кровь Рюриковичей и Романовых. Чулаки был повелитель. За ним таилась громадная англосаксонская мощь, аналитические центры, разведки, авианосцы, социальные сети, маги и колдуны. Лемнеру казалось, от его властных слов меркнут люстры, тускнеют золотые надписи. У Лемнера начинался озноб. «Близок день Великого Перехода. Россия станет долгожданной Европой» мы устроим грандиозные торжества. Разрушим памятник Александру Третьему с его традиционными ценностями и еврейскими погробами. Распустим столь любезные царю армию и флот этих вечных друзей России. Пусть уж лучше гей-парады и рок-фестивали, чем казармы и танковые биатлоны. Мы торжественно преподнесем народу России коллекцию европейских шедевров. Ту, что вы, брат Лемнер, спасли от Троевидова, желавшего заполучить картины в личное собрание. Чулаки был победитель. Поглядывал издалека на Светоча, мстительно и торжествующе. Президента Троевидова и Светоча, этого одноглазого циклопа, стража традиционных ценностей, Мы отдадим на съедение собачкам Корги. Брат Аполинарьев не будет кормить их неделю. Ведь, кажется, так поступил президент Мкомба не без вашего участия». Чулаки вдруг захохотал, и так грозно, что у дамы-депутата разошелся на лице шов, и вылезла голубоватая плоть. «Поздравляю с правительственной наградой, брат Лемнер!» Чулаки легонько боднул воздух, и Лемнер ответил тем же. Он становился участником громадных событий, меняющих ход истории, их творцом и вершителем. Он больше не был бессловесным слугой. К нему протянулись гремучие струны заговора. Он был волен сыграть на них музыку золотого пистолета. «Сейчас вы получите награду от президента». Чулаки поглаживал желтый галстук. Его цвет тревожил Лемнера, напоминал о желтом попугае. Не обольщайтесь, это будет не президент, а двойник. Вы заметите у него на горле легкий мазок крема, микромодулятор звука. Наделяет двойника голосом президента. За ушами разглядите шрамы пластической операции. Настоящий президент троевидов не показывается на людях, Может быть, Светоч его умертвил? Благодаря вам, брат Чулаки, я знаю, как вести себя с двойниками президента». Лемнер поклонился и отошел. Волны поздравлений, приветствий перенесли Лемнера в другой конец зала. Оттуда жалил его лазерный луч Светоча. На Светоче был строгий черный костюм и красный галстук. Цвет галстука напомнил Лемнеру красного попугая. От воспоминания заныла рана на голове. «Ну что ж, господин Лемнер, вы заслужили орден!» Светоч благосклонно смотрел на Лемнера здоровым глазом. Хрустальный глаз скользил по золотым начертаниям, и они горели. «Мы с президентом Троевидовым наблюдали, как вы сражаетесь. Спутник с чувствительной оптикой передавал изображение ваших подвигов. Президент приглашал меня в свой кабинет. Мы пили шабли, любимое вино президента, и наблюдали за вами. Значит, в армии есть спутники, не уступающие Илону Маску? Лемнер почувствовал себя голым. Хрустальный глаз Светоча жёг его. Одежда не скрывала наготу. Тело покрывалось татуировкой, которую он сможет рассмотреть дома перед зеркалом. «Космическая оптика в сочетании с хрустальным глазом делает меня ясновидящим». Светоч усмехнулся, но хрусталь в глазнице грозно сверкнул. «Вы приближались к линии фронта и задержались у растерзанных украинских трупов. Вы были слишком чувствительны, но заставили себя смотреть на изуродованных мертвецов. Повстречали раненого комбата». Вам стало страшно идти в поселок, где был разгроблен батальон. Но вы подавили страх. Ночью вы сидели в окопах и задушевно говорили с солдатами. Это была отеческая забота командира о подчиненных, но она не спасла их жизни. К вам в беседку явился кот, и вы приняли его за свою смерть. Это и была ваша смерть» но вы уступили ее вашим солдатам. Так поступают все полководцы. Вы загнали танк в дом, и вам было жаль хрустальной люстры, детских кубиков, ковра на стене. Но вы превозмогли жалость, разрушив дом, спасли танк, ваше оружие. Вы стреляли из пулемета по беспилотнику. Негоже поддаваться необдуманному азарту». Во время обстрела вы проявили минутное малодушие и хотели покинуть позицию. Но когда появились украинские танки, вы бесстрашно вступили в бой. В лесополосе вы участвовали в рукопашной наравне со своими бойцами. Это в традиции русских офицеров. Вы пристрелили фашиста из батальона «Азов», и ваша бабушка Сара Зиновьевна может вами гордиться. Когда началось наступление украинских танков, и ваше подразделение охватила паника, вы поступили как герой. Кинулись на танки с золотым пистолетом. Вас выносил из боя друг, кругом горели хлеба, вы тонули в реке. Мы с президентом волновались за вас. Президент позвонил патриарху, и тот велел всем монастырям молиться о вашем избавлении». «И вы спаслись!» Президент сказал. «Вот тот, кого мы искали. Он возглавит армию. Армия пойдет за ним и победит». Светоч говорил холодно. Острый луч жалил Лемнера сквозь одежду. Казалось, Светоч лазерным жалом рисует на его теле батальные сцены. «Мне лестно, что мой скромный вклад так высоко оценен Леонидом Леонидовичем». Лемнер ждал, что вслед за этим вступлением последует грозное продолжение. «Я безгранично предан президенту. По его приказу русская армия дойдет до Киева, Варшавы, Парижа, Лондона». «Русский солдат и русский президент – неодолимая сила». Лемнер присягал на верность президенту, но тут же спохватился. «Когда у президента такие блистательные помощники – «Как вы, Антон Ростиславович?» «Вы будете командовать армейской группировкой», «Светоч казался равнодушным к лести». «У вас будут танки, транспортеры, ракетные системы, армейская авиация, космическая разведка». «Вам надлежит переломить ситуацию на фронте, но прежде вы разгромите внутреннего врага. В этом видит ваше предназначение», Президент Леонид Леонидович Троевидов. «Кто этот внутренний враг?» Лемнер знал, кого Светоч считает врагом, но лукавил, выведывал замысел придворного стратега. «Неужели у нашего президента, несомненного лидера России, есть внутренний враг? Вы только что с ним беседовали. И весьма любезно Светоч через весь зал навел искусственный глаз на чулаки». Глаз вращался в глазнице. Вращением управлялась система наведения, вероятно, космическая. Чулаки попал в прицел и вздрогнул. Искал причину ожога. Но Светоч отвел глаз. Луч скользил по мраморной плите, где славилась батарея Семеновского полка, и золотая надпись горела. Нужно вырвать клык, который Европа вонзила в русское тело. «Чулаки и его извращенцы, клыки, рвущие русское горло, вам надлежит вырвать клыки. Я бы мог арестовать их немедленно, но не хочу омрачать торжество вашего награждения». Лемнер все глубже погружался в заговор, до конца не понимая, в какой. Заговор, в который он погружался, состоял из трех заговоров, а те еще из трех. Была анфилада заговоров. Заговоры множились, плодились, как лесные грибы. Одни возникали на глазах, как после дождя. Другие проступали медленно, неохотно, созревая на глубоких грибницах. Третьи приходили из прошлого, засеянного дремлющими спорами. Заговоры сражались друг с другом, сливались, распадались на множество микроскопических заговоров. Вся русская история была засеяна заговорами. Лемнер был заговорщик, с помощью заговоров управлял русской историей. Но в чем вина Чулаки и его приспешников? Лемнер боялся, что Светочу известны его тайные встречи с Чулаки, членство в Ордене России мнимой. «Мне казалось, что Чулаки, невзирая на некоторые странности, полезен России». Изуродованное лицо Светоча закипело. Ожоги пузырились, надрезы сочились кровью. Застывшая лава расплавилась и превращалась в жижу. Лицо начинало сползать, и Лемнер боялся, что покажется костяная челюсть со вставными зубами. Чулаки, резидент американской разведки, управляет сетью, заложенной им в министерствах, в администрации президента, в университетской и культурной среде. Он извещает врага о наших стратегических планах. Ректор высшей школы экономики Лео, агент английской разведки, передает англичанам чертежи наших подводных лодок. Публицист Фармер, агент французской разведки, сообщает врагу расположение секретных резиденций президента. Режиссер Серебряковский, агент итальянской разведки, использует магическую эстетику итальянского театра «Дель Арте», чтобы вербовать именитых персон, посещающих его спектакль. Театралы среди генералов, ядерных физиков, вирусологов стали работать на итальянскую разведку. Вице-премьер Аполинарьев, украинский агент, тормозит производство беспилотников, поставляет некачественную сталь для бронежилетов. Все они будут уничтожены. Но зачем откладывать? Не бойтесь омрачить мое торжество. Для меня высшим торжеством будет уничтожение врагов президента. Не станем торопиться. Кипящее лицо Светоча стало остывать. Съехавшие части вернулись на место. Очень скоро чулаки себя обнаружат. Выведет на улице толпу, затеет погромы, пойдет на Кремль. Вы поднимете формирование Пушкин и их разгромите. Мы арестуем агентов и устроим народный суд. На открытых процессах они сознаются в преступлениях. Мы покажем народу пленки, которые вы добыли. Народ ужаснется». Потребует казнить извращенцев, убийц и изменников. Так вот о чем вы думали, Антон Ростиславович, когда давали мне щекотливые поручения. Восхищаюсь вашей прозорливости. Мы очистим Россию от западной нечисти. Светоч повернул в глазницы кристалл. Нацелил на Ивана Артаковича. Тот смешил даму депутата, похожую на картофельный клубень. Она вставала на цыпочки, желая дотянуться до щеки Ивана Артаковича, похожим на присоску ротиком. «Всю-всю нечисть», — повторил Светоч, включая в число нечистых даму-депутата. «Мы совершим очищение топором, и тогда президент Троевидов начнет притворять свой великий проект «Россия дивная». В Георгиевском зале вдруг стало светлее. В глазнице Светоча сиял бриллиант. В своем кружении по Георгиевскому залу, принимая поздравления генералов, дипломатов, министров, Лемнер причалил к Ивану Артаковичу Сёрлёнису. Тот отпустил хохочущую даму депутата и обнял Лемнера. Его порыв был искренний и сердечный. Но возникло чувство опасности. На Иване Артаковиче был синий галстук того же цвета, что и попугай. Иван Артакович был опаснее чулаки и светоча. От него веяло тухлым сквознячком старинных подземелий со множеством прикованных к стенам скелетов. «Вы герой, мой друг, истинный герой, Андрей балконский наших дней. Я сделал все, чтобы ваш подвиг стал известен народу предложил художнику Шилову запечатлеть ваш бросок на танк с золотым пистолетом. Подсказал литератору Войскому сюжет поэмы «Лемнер». И даже несколько строк «Пускай промчатся сотни лет и стают в медленной реке, твой златокрылый пистолет сияет в поднятой руке». А певица Вика Цыганова поет песню на мои слова «Красавчик Лемнер, улыбнитесь», «Я вас люблю, мой храбрый Витязь!» «Неужели все это вы, Иван Артакович?» Благодарил Лемнер, Слыша дуновение тухлого сквознячка. «Мне казалось, вы испытываете ко мне неприязнь». «Только казалось, мой друг, только казалось!» «Я угадал вас, человека небесной судьбы, избранника!» «Мои предчувствия подтвердились!» «Вы явились с войны героем, Как Александр Невский после ледового побоища. Вы пролили кровь за Россию. Вы — гордость нации. На вашем примере будут воспитывать молодежь. Но, мой друг, одно дело — открытый бой на фронте, другое дело — незримые придворные схватки. В них решается судьба государства. Я далек от лабиринтов российской власти. Лемнер рассматривал синий шелк галстука, той же лазури, что и оперение волшебной птицы. «Вы, мой друг, уже погрузились в лабиринты российской власти. В этих лабиринтах вам нужен поводырь. Ах, если бы вы, Иван Артакович, согласились быть для меня путеводной звездой! Что ж, если вы доверяете моему скромному опыту, я готов указывать на подстерегающие вас опасности». А они уже обступили вас. Что мне грозит? Мне, думается, Анатолий Ефремович Чулаки посвятил вас хотя бы отчасти в свой заговор. Ничего не знаю. Ну хорошо, хорошо, я вам верю. Наши европейцы готовят заговор, чтобы срезать носителей русской идеи. Сменить президента Троевидова на президента Чулаки. Вернуть Россию на европейский путь. Роли распределены. Режиссер Серебряковский ставит в театр пьесу «Голова императора». В пьесе иносказательно говорится о Светоче, который умертвил президента Троевидова и захватил власть. В финальной сцене возникает огромная колба. В ней плавает труп императора, похожего на президента Троевидова. Зрители театра прозревают направляются в Кремль, требуют показать президента. К ним выходит президент, но все видят, что это двойник. Народ бунтует, на Тверской проходит шествие гробов. Всех умерших в московских моргах кладут в гробы, накрывают государственными флагами и выдают за жертв войны. Матери жгут военкоматы, студенты, подлежащие мобилизации, Выходят на улицу и кидают коктейли Молотова. Москва охвачена беспорядками. Светоч обращается к вам. Вы своими войсками подавляете мятеж, уничтожаете европейцев, и Светоч становится хозяином России. Вас же, сыгравшего свою роль, убирают. Страна забывает о золотом пистолете». Иван Артакович рассказывал все это весело, схватив руку Лемнера длинными птичьими пальцами. Для Ивана Артаковича не было тайн. Мир для него был прозрачен. Лемнер пугался прозрачности мира. В этом мире не было тайн. Все тайное немедленно становилось для Ивана Артаковича явью. «Но если я не приду на помощь чулаки, если заключу союз со Светочем?» «Мне известно, что Антон Ростиславович» «Заказал шесть железных шкафов и шесть стеклянных сосудов. Пять из них для чулаки, фармера, серебряковского, Лео и Аполинарьева. Они пополнят коллекцию заспиртованных врагов. А шестой шкаф и шестой флакон для кого?» «Для кого?» – Лемнер гнал прочь догадку. «Для вас, мой друг, для вас!» Лемнер представил кабинет Светоча, С мятым золотом куполов. Железный шкаф. Светоч подзывает посетителя к шкафу. Раскрываются железные дверцы. Сквозь толстое стекло флакона в желтоватом формалине стоит он, лемнер, голый, растопырив пальцы, хранящий предсмертную судорогу. Тело покрылось желтыми трупными складками. «Что же мне делать?» умоляющий воскликнул Лемнер. «Будем вместе. Сначала мы разгромим европейцев и позволим Светочу их заспиртовать. А потом заспиртуем Светоча. Нам это удастся? Очень скоро, любезный Михаил Соломонович, у России будет другой президент. И если на то ваша воля, этим президентом стану я. На время. В ваших венах течет кровь Романовых». «России нужен монарх! Не правда ли, Ваше Величество?» Иван Артакович нагнул голову, поклонившись монарху. Сам же тихо, счастливо смеялся. К ним подошел музыкант с душистой гривой. «А как ваши перволюди, Иван Артакович? Как Россия райская?» Музыкант был наслышан о тайном проекте президента. «Представляете, Иван Артакович схватился за голову, Ксения Сверчок родила негритенка. Музыкант тряс, наполненный ароматами гривой. Пышный, восторженный, как упавший с небес, голос возвестил. Президент Российской Федерации Леонид Леонидович Троевидов словно пахнуло ветром. Как клонятся колосья в поле, так все обратились к золоченым дверям. Гвардейцы балетными жестами распахнули резные створки. Из золота, озаренный небесами, появился президент Леонид Леонидович Троевидов. Лемнер был поражен. Небесный глаз, райские золотые врата, дивное явление богоподобного повелителя. Все было во имя него, Лемнера. Ему одному посвящалось. Президент вступал царственно, почти не касаясь земли. Так появлялись в дворцовых залах цари, принимая поклонение подданных. Все, кто был в Георгиевском зале, расступились, открывая пустое пространство между Лемнером и президентом. Президент шел прямо к Лемнеру. Казалось удивительным его сходство с императором Александром I. Тоже мягкое, полное лицо с милостивой улыбкой, белокурые, словно у девушки, волосы, кудрявые бакенбарды, голубые, как апрельская вода, глаза. На нем был темный костюм, строгий галстук, но Лемнеру казалось, что на президенте голубой кавалергардский мундир с орденами и серебряными эполетами. Президент шел прямо к Лемнеру. От него исходила царственность побуждавшая не страшиться, а любить. Властная сила, заставлявшая не трепетать, а поклоняться. И Лемнер любил, поклонялся. Президент вышел из золотых ворот к Лемнеру, нес награду. Его награждала сама Россия. Русская история заносила его имя золотыми письменами на белом беломраморные доски рядом с именами великих русских героев. «Здравствуйте, Михаил Соломонович!» Президент протянул Лемнеру руку, и тот, пожимая, почувствовал волнующую силу пожатия, благодатное тепло, пролившееся из этой царственной руки. «Я видел ваш порыв, когда вы бросились на танки с золотым пистолетом. Это напоминало русский эпос, битву Пересвета с Челубеем, Багратиона на Бородинском поле советского комиссара в Сталинграде. В вас вековечный русский дух, что делает русский народ победителем. Похвала из уст президента вызвала близкие слезы. Лемнер любил президента, задыхался от любви. Я русский, самый русский из русских, как святой князь Дмитрий Донской, как святой Александр Невский и как Суворов, Кутузов и Жуков. Россия богата славными полководцами. Не сомневаюсь, вы станете одним из них. Я оправдаю доверие, Леонид Леонидович. Счастье служить вам. Он едва не сказал «Ваше Величество», но спохватился и произнес. Честь служить вам, Леонид Леонидович. Вы послужили Отечеству на поле брани. Послужите на мирной Ниве. Россия накануне великих перемен. Мы начинаем проект «Россия дивная». Мне нужны верные помощники. Вы один из них. Все возвышенное, ненаглядное нуждается в защите. Вы защитите проект от врагов, мечтающих посеять в России смуту, толкнуть ее от величия к великим потрясениям. В надежде на это я прикрепляю к вашей мужественной груди орден мужества». Президент Не оглядываясь, чуть отвел руку, и проворный служитель положил на президентскую ладонь орден, крест из темного серебра. Казалось, он упал на ладонь с неба. Президент пронес ладонь по воздуху и прижал к груди Лемнера. Лемнер почувствовал, как горячая волна хлынула в сердце. Президент убрал руку. Крест остался на груди словно проступил из глубин его души. Один крест из серебра светился на темном пиджаке, другой пламенел в сердце. Взыграли фанфары. Кругом рукоплескали. Служители в белых сюртуках и перчатках несли на подносах шампанское. В бокалах отражались люстры и золотые письмена. Лемнер поднял узкий, полный золота и бриллиантов, бокал. Президент поднял свой. Они чокнулись с тихим звоном. Лемнер знал, что этот дивный звон он пронесет через всю свою жизнь. Он благоговейно следил, как губы президента коснулись бокала, и он пьет из бокала полного золота и бриллиантов. Возвращая бокал на поднос служителя, президент наклонился и Лемнер увидел у него на шее небольшой телесного цвета мазок. Его скрывал высокий ворот рубахи. Теперь во время наклона мазок обнаружился. Лемнер беззвучно ахнул. Это был модулятор звука, сообщавший голосу двойника интонации и тембр президента. Голова президента склонилась и Лемнер разглядел за ухом маленький розовый шрам, оставленный скальпелем. Перед ним был двойник. Величие, исходившее от двойника, было фальшивым. Обожание, которое испытал Лемнер к кумиру, было фальшивым. Награда на груди была фальшивым жетоном. Пылавший в сердце крест остыл, превратился в тромб. Сердце остановилось. Кровь в венах стала сворачиваться. Лемнер испытал ужас, а когда сердце колыхнулось и снова забилось, почувствовал ненависть, стал искать на лбу двойника место, куда всадил пулю другому двойнику. Лемнер раскланивался, принимал поздравления, позировал перед камерами, смотрел, как царственно походкой императора удаляется двойник, пропадая в золоченых дверях.